В голове шумело. То, что я узнала, никак не желала не то, что укладываться в какую-то четкую картину, но в целом было настолько отталкивающим и сюрреалистическим, что я не верила, будто это происходит со мной. Мы с Яном жили хорошо, даже когда случались какие-то кризисы, почти не ругались. А если это все же происходило, быстро мирились. У нас было все для спокойной счастливой жизни так какого черта он не просто виделся с Викой, он еще и пошел для нее на такой шаг. Мне были нужны подробности. Чем скорее, тем лучше. Иначе я могла бы сойти с ума, ибо совсем не относилась к тому типу женщин, которые предпочитали делать вид, что все хорошо. Они боялись, что их бросят, словно были пакетом мусора, который мужчина мог отправить в урну. Я опасалась, что стану тратить время на того, кто этого совсем не заслуживает. Впрочем, пока рано было делать однозначные выводы. И в каком бы внутреннем ужасе я сейчас не пребывала, старый добрый разговор, который ни разу не подводил, еще никто не отменял. Потому я досчитала до десяти и пошла на кухню. Судя по звукам, Серебров был именно там. Я хочу знать все, от и до заявила Яну, обнаружив его за столом в компании бокала янтарного напитка. Арюш, Он снова сделал этот свой жест, растирая лицо. «Хотел, чтобы вся ситуация, созданная его руками, вдруг исчезла, будто ничего и не было?» «Как тебе удобнее? Расскажешь сам? Или станешь отвечать на вопросы?» Потребовала я выбрать, устраиваясь напротив мужа. Он молча посмотрел на меня, после чего взял бутылку и наполнил бокал для меня. Я помотала головой, хотя, наверное, мне и впрямь нужно было расслабиться. Руки ходили ходуном. Мы встретились с Викой случайно. Я бы даже не узнал ее, просто прошел мимо. Начал Ян неторопливо, взяв свой бокал и покачивая его в пальцах. Свое внимание сосредоточил на кубиках льда, что звенели, соприкасаясь со стеклом. Но не прошел, хмыкнул я, вскинув бровь. Сложила руки на груди, потому что никак не удавалось унять дрожь. А от слов Яна озноб стал совсем уж нестерпимым. Уж ведь делал это все за моей спиной, встретил свою эту Вику, потом договорился с ней о сдаче головастиков. Не в первую же встречу она попросила его поделиться самым ценным. Я увидел ее в парке. Такой она никогда не была, как побитая собака. Сказала, что они с ее партнером пытаются три года завести ребенка. «Надо же, какие откровенности!» — всплеснула я руками. Меня начало тошнить от того, как Серебров говорил обо всем этом так спокойно, Словно у нас семейной традицией было встречаться с бывшими, а потом делать с ними общих детей. «Арин, я не хочу ссориться с тобой. Знаю, поступил подло, не сказав». «Не сказав? То есть корень проблемы ты видишь только в том, что стал донором, и мне об этом ни слова?» Я вскочила на ноги и заметалась по кухне. Нужно было успокоиться и взять себя в руки, хотя, откровенно говоря, хотела что-нибудь сломать а потом долго и протяжно кричать в никуда. То есть ты бы сдал своих прекрасных парней, даже если бы сказал мне, и я была бы против?» Серебров покачал головой. Ответа мне не требовалось. Конечно, узнал, что это для меня неприемлемо, и, будь его воля, эта тайна ушла бы с ним в могилу. Но вообще, как он себе это представлял? О чем они вообще договорились с Викой? Она забеременеет и... Пропадет? Они не будут видеться? Яны знать не будет, что у него растет где-то сын или дочь? Миллион вопросов и ни одного ответа на них, потому что из Сереброва все нужно было тащить клещами, а это добивало меня окончательно. Ариш, у нас с ней ничего не было, понимаешь? И то, что я сделал, ничего не значит. Она просто попросила помочь ей. Я помог. Серебров говорил это, и я по его лицу видела, что муж действительно относится к случившемуся совершенно спокойно, как будто он не донором семи не стал, а вышел в магазин за хлебом. «Какие у вас с ней планы дальше?» «Мне просто интересно», — усмехнулась я. «Но она же претендует на то, чтобы ты стал отцом ее ребенка не только формально. Или как? Что вы нарешали за моей спиной?» Серебров поморщился и залпом допил содержимое бокала. Он хмурился и не смотрел на меня, а я изводилась от каждой секунды молчания. «Нет, к этому ребенку я не буду иметь никакого отношения, никаких встреч с ним. В свидетельстве о рождении будет стоять прочерк в графе «Отец». «Вот как?» — вскинула я брови. «А как же Викин муж? Или парень? Уж прости, не знаю, кем он ей приходится». Они расстались. Нехорошее предчувствие поползло вдоль позвоночника, обжигая его арктическим холодом. Я никак не могла понять, что именно упускаю, но, видимо, охреневший от новостей мозг таким образом пытался защититься и защитить меня. Я требую, чтобы ты разорвал договор с клиникой и забрал все, что так щедро успел презентовать свои вики. Это единственное условие, при котором я смогу тебя простить. «Когда-нибудь. Когда остыну и свыкнусь с мыслью, что ты вот так просто можешь мне по-крупному солгать». Еще не успев договорить, я поняла, по выражению лица Сереброва, в этом и кроется загвоздка. Мои требования попросту невыполнимы. «Она на восьмом месяце, Арин», — глухо сказал он, роняя слова в установившуюся между нами тишину. Я прикрыла глаза. И едва сдержала едкий, полный горечи смешок. От него во рту было так мерзко и противно, словно я только что приняла отменную порцию хинина. Ясно, просто ответила мужу, после чего поднялась и ушла из кухни, оставив Сереброво в одиночестве. Оказавшись в комнате, схватила договор и убедилась, Ян стал донором почти год назад. Эту информацию я как-то упустила, когда читала документ впервые. Теперь Вика беременна, и муж об этом знает. Общаются ли они сейчас? Звонит ли он ей, чтобы поинтересоваться, как протекает беременность? Может, они даже видятся? Думая об этом, я быстро надевала первые попавшиеся под руки вещи. Мне нужно было сбежать из дома и как можно скорее хотя бы на эту ночь. «Что ты делаешь?» раздался от порога голос Яна, когда я бросала в небольшую спортивную сумку то необходимое, что могло мне понадобиться в ближайшее время. «Мицеллярку, нижнее белье, пижаму» и так, по мелочи. «Еду к Лене», процедила сквозь зубы. Сама же сильно сомневалась, что подругу стоит беспокоить так поздно. Сын и дочь Ленки успевали вымотать ее за день до состояния лягу и умру. Но пока мне некуда было податься, хотя можно вполне снять номер в отеле и побыть эту ночь там. Мне просто необходимо было остаться одной и желательно подальше от стен родного дома, где думать здраво как-то не очень получалось. Хотя это и было оправдано. Как принять сложившуюся ситуацию, я попросту не знала. Перестань, Ариш, пожалуйста. — попросил Ян и предпринял попытку вновь сжать мои плечи. Я дернулась как от огня, стоило сереброво положить на них руки. «Не трогай меня!» — сказала раздельно. И когда мы с мужем встретились глазами, я увидела в его взгляде отторг. Пожалуй, все это время Ян считал, что я восприму происшедшее так же, как воспринимал и он. Спокойно, словно речь шла об обыденных вещах, через который проходят все семейные пары. «Ты утрируешь. Арина, послушай меня. Я не спал ни с Викой, ни с кем бы то ни было за те годы, что мы вместе». «О, спасибо за это! Это же какое-то прямо достижение. Мне тебе в ноги упасть и молиться на тебя до конца своих дней». Сказав это, я схватила сумку и направилась в прихожую. Серебров не отставал но попыток забрать вещи и запереть меня дома не предпринимал. Да и как-то не представлял я мужа в виде такого властного властелина. «Измены не было и не будет», — повторил он. Зато была ложь и будет впоследствии. Я надела кроссовки и, накинув на плечи ветровку, взяла сумку. «Я ненавижу, когда мне врут, и ты это знаешь». «Семья Серебров — это не ужины вместе после работы или выходные в снятом на всех коттедже. Семья — это когда двое знают друг о друге все, а не прячутся по углам с бывшими, для которых до этого слили в баночку. И нет, не переживай, я не брошусь сейчас раздавать свои яйцеклетки направо и налево всем, с кем встречалась до тебя и кто остался бездетным до сего момента. Хотя, это же для тебя норма, да?» Так что подумаю, может, вон Серега от меня заимеет дочку или сына, а то и обоих сразу. Выйдя из квартиры, я захлопнула за собой дверь и почти сразу метнулась прочь. Ян за мной не последовал, да я этого и не ждала, и не желала. Мне жизненно важно было сейчас остаться без него и понять, что вообще дальше делать.